Очень важен был выбор исполнителя на роль Афанасия Бубенцова. Амплитуда образа велика: от гротескового исполнения Теля на провинциальной сцене, обаятельных шулерских штучек во время картежных баталий с тюремщиками, полуташских заигрываний с Мерзляевым до принятия на себя несуществующей вины, до восхождения на роль самозванца на плаху.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 отпускающего его на свободу, в Бубинцову возникает сначала благодарность гусару, который рисковал ради него карьерой и больше того свободой. А потом нежелание выглядеть перед плетневым грязным провокатором, человеком без стыда и совести, каким его оттестоит Мерзляев, приводит Бубенцова к возведению на себя роковой напраслины ложного признания. тон действительно руководитель тайного общества. Евгений Леонов очень точно показал, как в Буденсовы сосуществуют, переплетаясь два начала человеческое и актерское. Конечно, в том, как Бубенцов заявляет о свержении иго тиранства, есть элемент актерства, лицедейства. Его, грубо говоря, заносит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 И в этот момент человеческое и актерское в нем неразделимы. а дальше происходит рост его гражданских чувств. Происходит процесс осмысления, когда порыву уступает место сознательному выбору, выбору, сделанному в результате постижения жизни. Леонов один из самых крупных в нашей стране артистов.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 кטור декламации всяческих эффектов, гордых романтических поз. Леонов, по-моему, сыграл Бубенцова очень и очень современно, минимальными внешними актерскими средствами. В последней сцене расстрела все загнано внутрь, живут только глаза. Леонов в этом эпизоде предельно серьезен, человечен, искренен. трогателен. Его мужицкая внешность, костюм Ивана Сусанина, в котором его схватили, порты, лапти, посконная рубаха добавляют еще один очень важный нюанс в эту страшно финальную сцену. Рянгсареми стоит, по сути, не артист, не лицедей, а простой русский мужик, частичка того самого народа, который их по этой кормит, народа, которому они приближатся сами. Перед ними в качестве живой мишени стоит их соотечественник, сам братцы чьи предки страдали от того монголо-татарского ига, мужик, братья которого еще и сейчас стонут от чудовищного крепостного права. Не знаю, насколько нам удалось вложить все эти мысли и чувства в финальную сцену, может зритель их никогда они не сформулируют столь точно важно чтобы он их ощутил пусть не ясно